Глава 11 Хадсон установил переносной тактический пульт рядом с пультом главного компьютера колонии. Провода, протянувшиеся от главного компьютера, давали возможность любому сидящему за переносным пультом управления работать с оставшимися функциональными приборами колонии. Хикс поднял голову. Когда Рипли вошла в операторскую и отключила сигнал тревоги, к ней подошли Васкис и Хадсон. «Они приближаются», – спокойным голосом сказала Рипли. «Считаю, что вам следует знать об этом. Они уже в тоннеле». Облизнув губы, Рипли уставилась на показания переносного компьютера. «У нас все готово к их приему. Капрал пожал плечами, регулируя усиление. Подготовились как могли. Запустили все, что в состоянии работать. Но не знаю, можно ли рассчитывать на гарантии изготовителя, если что-нибудь случится во время ведения огня. Но это все, что у нас есть. Не беспокойся, парень. Эти штуки будут работать. Хадсон значительно повеселел по сравнению с первой стычкой на нижних этажах процессорной станции. За свою жизнь я установил сотни таких сосунков. И если вспыхнул сигнал о готовности, можете смело забыть о них. Единственное, в чем я сомневаюсь, достаточно ли будет всего этого. Теперь нет смысла беспокоиться. Мы используем все, что у нас осталось. Либо пушки-роботы остановят их, либо нет. Все зависит от того, сколько их. хикс нажал на ряд кнопок. Все пришло в движение. Хикс бросил взгляд на показания датчиков, установленных на пушках А и Б. Те замигали сначала беспорядочно, но потом с повышением скорости равномерно. В то же время пол слегка задрожал от интенсивного артиллерийского огня. Орудия А и Б фиксируют многочисленные цели и ведут по ним огонь. Он посмотрел на Хадсона. Неплохая огневая мощь. Техник не обратил внимания на замечания Хигса. Он глядел на экран. Еще бы десяток орудий, пробормотал он. Это все, что нужно. Если бы у нас был еще десяток орудий. По комплексу эхом разнеслись выстрелы автоматического орудия, прозвучавшие где-то под землей. Счетчики числа оставшихся зарядов, установленные на пульте, показывали неумолимо их уменьшение. 50 зарядов на одно орудие. Разве их можно остановить, имея только 50 зарядов на орудие! Проворчал хикс Они должно быть забили весь коридор от стены до стены. Хадсон указал на сигнальные огни пульта управления. Посмотрите, как скачут цифры на счетчиках зарядов. Там внизу настоящий стрелковый тир. А как насчет кислоты? Вспомнила Рипли. Я знаю, что эти пушки очень прочные, но вы просто не видели, что вытворяет эта штука. Она же пожирает все. Пока орудия стреляют, с ними все в порядке, отозвался Хикс. Снаряд этих пушек обладают огромной ударной силой. Если им удастся отбросить чужих назад, то кислота не опасна. Пострадают стены и пол, но не орудие. Наверное, так оно и было. Потому что караульные роботы не прекращали вести заградительный огонь. Прошло 2 минуты 3. Счетчик орудия Б нуля, и грохот внизу стал наполовину тише. На пульте управления замигали сигнальные огни, сообщая о прекращении огня. Орудие Б сдохло, у орудия А осталось 20 снарядов. Наблюдая за счетчиком, хикс почувствовал, что у него пересохло в горле. 10, 5, Все. В центре управления установилась мрачная тишина, нарушаемая раздававшимися внизу мощными ударами. Напоминая звук массивного гонга, они повторялись через равные промежутки времени. Все отлично понимали, что это значит. «Они у пожарной двери», – пробормотала Рипли. Гул возрастал и становился все более яростным. К нему добавился новый звук, режущий нервы скрежет когтей по металлу. «Как вы думаете, они смогут прорваться сюда?» Рипли подумала, что Хикс выглядит поразительно спокойным. Что это? Уверенность или покорность? «Помните, как один из них разломал люк, когда пытался вытащить Гормана из машины?» — напомнила она ему. Васки кивнула в сторону пола. «Там внизу не люк. Это огнеупорная дверь класса АА. Три слоя прочного сплава с прослойками из углевого углеволокна между ними. Эта дверь устоит. Меня больше волнует сварной шов. Мы же делали его в попыхах. Я бы чувствовал себя лучше, если бы имела дело с парой слитков хромового припоя или лазером, чем с газовой горелкой». «И еще лишний час времени». Добавил Хадсон. Ты бы еще помечтал о десятке противопехотных ракетных установок для прикрытия. Одна такая штучка могла бы расчистить весь тоннель. Затрещавший селектор застал их вздрогнуть от неожиданности. Хикс ответил. На связи, Бишоп. Я слышал взрывы. Как дела? Как и следовало ожидать, у роботов А и Б кончились заряды. Но они успели нанести кое-какой урон. Это хорошо. А то у меня есть дурные новости. Какие дурные новости? Обеспокоенно спросил Хикс. Легче объяснять и показывать одновременно. Я скоро буду. Мы будем здесь. Хикс отключил связь. Очаровательно. Какие проблемы? Небрежно бросил техник. «Мы уже в туалете, а можно волноваться?» Андроид появился довольно скоро и тут же направился к единственному высокому окну, из которого открывался вид на колониальный комплекс. Ветер немного отогнал назад густой туман. Конечно, видимость была далека от идеальной, но разглядеть станцию переработки атмосферы было можно. Когда все подошли к окну, Огромный огненный столб вдруг взлетел в небо от ее основания. Несколько мгновений он был ярче, чем постоянное свечение, испускаемое самим конусом станции. Что это было? Спросил Хадсон, прижавшись лицом к стеклу. Аварийный выброс, пояснил Бишеп. Рипли стоял рядом с техником. А конструкция не может предотвратить перегрузку? Исключено! если цифры, полученные мной на мониторе, точны. А у меня нет поводов для сомнений. «Так что же происходит?» – спросил Хикс, направляясь к пульту управления. «Может, это чужие что-нибудь натворили?» «Кто знает. Может, и они. Но больше похоже на то, что кто-то повредил что-то важное во время стрельбы из смартов и импульсных винтовок на уровне С. Или повреждение возникло, когда челнок врезался в основание станции». Впрочем, причина не так уж важна. Важны последствия. Задумавшись, Рипли начала было перебирать пальцами по стеклу, но тут же отдернула руку. Кто-то неслышно мог подкрасться с той стороны. Пока она стояла, на станции произошел очередной выброс: Сколько времени пройдет, прежде чем станция взорвется? Трудно сказать. Можно, конечно, экстраполировать некоторые цифры. Но до конца быть уверенным нельзя. Слишком много побочных факторов. «И все-таки сколько?» – терпеливо настаивал Хиггс. Андроид повернулся к нему. «Согласно данным, которые мне удалось собрать, до полного выхода станции из строя осталось немногим меньше 4 часов. Радиус взрыва будет около 30 километров, но он будет безобидным и чистым». Никаких радиоактивных осадков. Около 10 мегатон. «Звучит весьма обнадеживающе», — холодно сказал Хадсон. Хикс втянул в себя воздух. «У нас появились проблемы». Компьютерный техник расцепил руки и повернулся к своим товарищам. «Не могу в это поверить», — грустным голосом сказал он. «Вы можете поверить в такое». Пушки роботы разорвали на куски целую ораву чужих, пожарная дверь до сих пор невредима, и все это напрасно. Уже поздно отключать станцию. Может быть, необходимое для этого оборудование еще функционирует?» Рипли посмотрела на андроида. «Меня, конечно, не очень устраивает перспектива бегать трусцой, но если другого выхода не будет, я попытаюсь это сделать». Андроид грустно улыбнулся. «Поберегите ноги. Боюсь, что уже поздно. Модуль ли винтовки или что-то другое явилось причиной аварии, но перегрузка неизбежна». «Это ужасно. И какова же теперь рекомендуемая процедура?» «Засунуть голову между коленей и поцеловать на прощание свою задницу», улыбнулась Васкис. Хадсон ходил по комнате, как тигр в клетке. «Ох, ребятки, мне ведь до пенсии осталось совсем немного. Всего 4 недели. Три из них я надеялся провести в гиперсне. Десантники рано уходят на пенсии. Десять лет и заслуженный отдых. Так они обещали, вербовщики. Теперь вот буду отдыхать на этой горе. Это несправедливо». Васкис окатила его ледяным взглядом. «Сделай перерыв, Хадсон». Хадсон сплюнул в ее сторону. «Тебе легко говорить, Васкис. Ты останешься в десантниках до конца своих дней. Тебе нравится возиться в этой чужой пакости, лишь бы ты могла полить по этим тварям сколько тебе угодно. А я поступал сюда из-за пенсии. Десять лет и все. Потом получаешь расчет и покупаешь где-нибудь бар, нанимаешь себе управляющего, а сам можешь трепаться с посетителями, пока текут денежки». Васкис отвернулась к окну в тот момент, когда очередной газовый выброс осветил тусклый пейзаж. Выражение ее лица было жестким. «Ты разрываешь мое сердце на части!» «Все просто». Рипли посмотрела на Хикса: «Здесь оставаться нельзя. Надо выбираться. Есть только один способ. Нам нужен другой спускаемый модуль. Тот, что остался на сулаку мы должны его как-то посадить с помощью дистанционного управления. Должен быть какой-нибудь способ сделать это. Он есть. Вы думаете, я не размышлял об этом, после того, как наш модуль укатил на станцию? Хатсон на какое-то время перестал расхаживать. Надо использовать узконаправленный передатчик, настроенный на управление модулем. Я тоже думала об этом, Нетерпелево отозвалась Рипли. Ничего не получится. Правильно, передатчик остался в транспортере. От него ничего не осталось. Но ведь должен быть еще какой-нибудь способ посадить челнок. Ну, подумай. Ты же компьютерный техник. Придумай что-нибудь. Что я могу придумать? Мы покойники. Хадсон, умереть ты успеешь всегда. Слушай, а если использовать передатчик колонии? Эту вышку в противоположном конце комплекса. Мы же можем ввести туда программу, чтобы он посылал сигналы на частоте челнока. Почему бы не попробовать? Судя по внешнему виду башни, передатчик не поврежден. Эта мысль пришла мне в голову еще раньше. Все повернулись к заговорившему Бишеву. Я уже проверил это. Кабель между вышкой и нами поврежден во время стычек колонистов с чужими. Это еще одно объяснение, почему они не могли связаться с ближайшим спутником. Мозг Рипли работал, словно машина, перебирая возможные варианты, сравнивая различные решения и отбрасывая их, пока не осталось единственным. Значит, и сказано вам и следует, что сам передатчик работает, но отсюда мы не сможем его использовать. Андроид на время задумался, но потом утвердительно кивнул. И если он все еще получает энергию, то да. Я не заметил ничего такого, что могло бы ему помешать посылать сигналы. Для этого не нужна большая мощность, поскольку остальные каналы связи не работают. Тогда вот что. Рипли обвела всех взглядом. Кто-то должен выбраться отсюда, взять переносной пульт и подключить его к передатчику вручную. Хо -хо, верно, верно. С наигранным энтузиазмом воскликнул Хадсон. «Никогда кругом бегают эти твари! Это не выход!» Бишоп сделал шаг вперед. «Я пойду». Он сказал это так спокойно, словно поставил всех перед фактом. Словно по-другому и быть не могло. «Что?» — изумленно переспросила Рипли. Бишоп, извиняющий, улыбнулся. «Во-первых, я единственный из присутствующих, имеющий квалификацию пилота дистанционного управления модулем. Погодные условия не действуют на меня в такой степени, как на остальных. Кроме того, я менее подвержен отвлечению мыслей. Мне будет легче сконцентрироваться на работе. «Если к вам не пристанет кто-нибудь из прохожих», Рипли сделала жест в сторону окна. «Да, было бы хорошо, если бы мне не мешали». Бишеп широко улыбнулся. «Поверьте, мне не очень-то хочется этим заниматься. Я хоть и синтетический, но не глуп. Но поскольку единственная альтернатива – это ядерная кремация, я хочу попробовать». «Хорошо. Пусть будет так. Что для этого нужно?» «Ну, разумеется, переносной передатчик. Потом надо проверить, будет ли получать антенна необходимую энергию. Так как мы собираемся ввести узко направленную передачу за пределы атмосферы, надо как можно точнее отрегулировать передатчик. И еще мне потребуется несколько... — Слушайте! — резко оборвала его Васкис. — Что? — Хадсон повернулся к ней. — Я ничего не слышу. — В том-то и дело. Шум прекратился.